Утром завязывая шнурок, прислонившись к двери. Я не сразу замечаю силуэт в коридоре. Нарядилась как в будний день. Ты бегать стала по утрам, спрашивает она неожиданно спокойно. А что? Кто-то рассказал? Наверное, тетя Ира. И почему всем есть дело не до своих дел? Представляю, как чертова курица с третьего этажа, возомнившая себя Шерлоком Холмсом, каждое утро садится у окна с тетрадью и блокнотом, отмечая мои появления. Ничего. Просто молодец. Я боюсь, что она заставит меня ждать, чтобы мы вышли вместе, но не произнося ни слова, уходит в кухню. И я пользуюсь этим, чтобы сбежать. Ты ждешь меня снаружи, как всегда готовая подбадривать, не подтрунивая над моей неуклюжестью. И раз, и два, и три, срываюсь за две перекладины до конца, щупаю большим пальцем корочку на ладонь, В следующий раз пройду всю лесенку. У подъезда киваю дядя Ваня с Рексом. Пес обнюхивает мои штаны, и я чувствую приятное гудение в ногах. Светает все быстрее. Скоро лето, можно будет тусить с Пандомом, все выхи пролёт, ходить с ними на речку и бегать с тобой. В кухне на столе йогурт, яблоко и горсть орехов. Она специально вынула, чтобы к моему приходу йогурт стал комнатной температуры. Я поражена и голодна, так что, не сразу вспоминаю. Не сказала ей спасибо за смартфон.